индийские арийцы или индусы при расселении арийцев по роскошным, богатым всевозможными тропическими плодами равнинам Инда и Ганга, часть первобытных жителей, называвшихся шудра, отступила в южные области полуострова Декан и в дикие, неприступные горы. Другая часть покорилась победителем и хотя сохранила жизнь и свободу, но должна была терпеть всякого рода унижения. Эта часть первобытных жителей имела темный цвет кожи, поэтому светлокожие пришельцы с самого начала своего переселения стали обращаться с ними не только дурно, но и с презрением. Образовавшиеся вследствие этого два класса народонаселения заняли в отношении друг друга строго определенное, совершенно различное положение. Арии с одной стороны и Шудра с другой. В свою очередь Арии распределились на три сословия – воинов, жрецов и земледельцев. Шудра оказались совершенно исключенными из всякого общения с этими тремя сословиями. Самым высшим сословием были жрецы, их называли брамины. Они ближе всех стояли к браме, то есть к душе света, совершенному существу. С помощью действий жертвоприношений и молитв брамины являются как бы посредниками между небом и землей. По учению браминов Из Брамы, без личной души света, произошел личный Брама, высшее божество, а уже от него произошли другие боги. Индра, бог грозы и бури, Агни, дух огня, Иама, бог ночи и смерти, Баруна, бог океана, Рудра, отец ветра, затем духи воздуха, далее святые и чистые люди и местности в порядке постепенности, в каком они находились близ святости Брамы, за людьми следовали различные породы животных, деревья, растения, камни и так далее. Такой отвлеченный, добытый философским умозрением бог конечно не мог долго удовлетворять народную массу. Поэтому живое воображение индусов, старавшееся представить видимый и осязаемый образ божества и найти объяснение действующих сил природы, создало рядом с брамой еще двух главных богов: вишну и шиву. Вишну считался богом света. Он проявляется в солнце, молнии, огне и приносит счастье. От него зависит зарождение и размножение, так как он производит в определенное время дожди и разливы рек. Напротив Шива воплощает разрушительную силу природы. Поэтому он носится в урагане и опустошительной грозе. После его гнева Вишну посылает оплодотворяющие ливни, которые возвращают к жизни растения и радуют людей после нестерпимой засухи. Жрецы объясняли, что Брама сначала выпустил из уст своих жрецов, потом из рук его вышли шатрии, воины, высшие чиновники, из бедер Ваисии, земледельцы, и, наконец, из ног Шудра. Вследствие подобного толкования, всякое сопротивление такому разделению сословий являлось сопротивлением божественному порядку вещей. Поэтому никакой переход из одного сословия в другое и никакое смешение между ними не были возможны. Сословия застыли и превратились в касты. Совершенно отверженными и глубоко презираемыми остались потомки темнокожих первобытных жителей – парии, найденные переселившимися арийцами в диком состоянии, От них, вероятно, происходят и наши цыгане. Однако жрецам потребовалось много времени, чтобы утвердить свое преимущество над другими двумя кастами. Чтобы достигнуть этой цели, они прибегали к самым страшным угрозам. Жрецы изображали народу в самых ярких красках муки, ожидающие каждого, кто не поминуется их предписаниям. Кроме низвержения в ад и адских мучений, самое глубокое впечатление производила угроза переселения душ и непрестанного воплощения в телах животных и людей. Так, кто совершил незначительный проступок, тот рождался вновь в слоне, в шудре, льве, тигре, птице или в плесуне». Кто совершил страшное злодеяние, тот, в зависимости от степени своей виновности, промучившись сто 100 или тысячу лет в аду, должен был пройти 21 возрождение от разных животных, прежде чем увидеть свет. Проливший кровь Брамина осуждался в аду на растерзание хищными зверями в течение стольких лет, скольких пылинок коснется пролитая кровь. Душа человека, убившего Брамина, возрождалась в телах самых презренных животных – собаки – Ослак, козла. Около 1350 года до Рождества Христова жрецы собрали постановление религии, общежития и права в книге, которая называется «Веды», то есть «Знания». В ней, прежде всего, излагались богослужебные и жертвенные обряды. В жертву богам главным образом приносились сома, по-особому приготовленный сок одного горного растения, которому индусы придавали таинственное значение – рис, молоко и масло. Всякое правильно совершаемое жертвоприношение должно было производить магическое действие настолько, насколько приносящий жертву приобретал при этом божественной сущности. Затем следовали подробнейшие предписания относительно чистоты и выбора кушаний и напитков. Все предметы, которых касается человек, могут быть нечистыми, поэтому перед употреблением все должно быть очищено. В особенности были тягостные постановления о кушаниях. Так как в каждом животном могла находиться душа какого-нибудь умершего, даже друга, родственника или предка, то брамины вообще воспрещали мясную пищу. Но так как они не были в состоянии вполне укоренить это в народном сознании – то ограничились тем, что строго запрещали в пищу мясо рогатого скота, так как почитали корову священным животным, и ее молоко и масло должны были приноситься в жертву богам. Брамины рекомендовали есть молочную и растительную пищу, за исключением лука и чеснока. Таким образом, они могут считаться родоначальниками вегетарианства. Тот, кто осквернялся запрещенным кушанием или совершал какой-либо другой проступок – Должен был, не ожидая наказания по суду, сам наложить на себя эпитимию, соответствовавшую важности проступка и состоявшую или в тысячекратном повторении молитв, или в посте, в самобичевании и даже в добровольной смерти. Например, кто съел запрещенное кушание, тот должен был в течение 30 дней есть только рис». Кто умышленно напивался пьян, тот должен был пить столько времени кипящий рисовый отвар, пока он не сожжет ему внутренности, и тогда только грех его будет искуплен. Кто неумышленно убивал корову, тот обязан был обрить себе голову, завернуться, как в плащ, в шкуру убитого животного, пойти на выгон, поклониться там коровам и прислуживать им». Если Кшатрий намеренно убивал Брамина, то должен был дать застрелить себя стрелой из лука или три раза броситься головой в огонь, пока не умрет. Для Браминов все эти предписания и запрещения были еще усилены. Их обязанности были изложены с такими подробностями, что даже было определено, в каком положении они должны были принимать пищу, какими частями руки и пальцев совершать омовение – как должны были вести себя во всех случаях жизни, в дороге и так далее, чтобы не утратить своей чистоты и святости. Самым похвальным делом для жреца было, когда он вообще удалялся из этого нечистого мира в уединение, и там суровым покаянием и самобичеванием очищался от всего земного. Целью такого религиозного отречения от всех чувственных наслаждений, умерсления плоти, удаления от мира, уединения пустыни является не только внешнее очищение, но и очищение души, так как она, освобожденная от оков чувственности, получает возможность возвратиться к своему божественному источнику, к Браме, высшему духу. О человеческом теле Брамина говорили. «Это жилище человека, которому костяк служит вместилищем», а мускулы – связками. Этот сосуд, наполненный мясом и кровью, и покрытый кожей, есть жилище нечистое, подверженное старости, болезни и печали, всякого рода страданиям и страстям, гибель его предопределена уже заранее, и поэтому всякий должен стараться с радостью освобождаться от него. «Поэтому, говорили жрецы, тело следует всеми средствами подчинять господству души». Чувственная, материальная сторона человеческой сущности должна быть предопределена духом в случае необходимости до полного уничтожения. Люди, благоговевшие перед подобными воззрениями, должны были постепенно потерять самостоятельность суждений, отвагу и энергию. Они, собственно говоря, жили не для этого мира, а для будущего, для загробной жизни». Таким образом, тем, кто захватили власть, уже не нетрудно было ее удерживать, так как не было никого настолько смелого, чтобы оспаривать у них эту власть. Вследствие этого в индийских государствах был деспотический образ правления. Цари пользовались божескими почестями, его полагали, что в них обитает божество. Цари происходили не из касты жрецов, а из кшатриев, которые были обязаны покровительствовать остальным сословиям. Однако советниками царя в основном являлись брамины. Царь был высшим всеобщим покровителем и судьей, награждающим добрых и наказывающим злых. Он обязан был поддерживать существующий порядок строгим соблюдением его и устрашением преступников соответствующими наказаниями. В трудных случаях, когда невозможно было добраться до истины ни фактами, ни свидетельскими показаниями, ни присягой, царь прибегал к Божьему суду. Брамины, женщины и дети, старики и больные испытывались весами, к кшатри – огнем, ваисии – водой, шудры – ядом. Если испытуемый при вторичном взвешивании оказывался легче, чем при первом, если раскаленное железо после пронесения его на расстоянии с семи шагов оставляло на нем ожог, если выпитая святая вода причиняла ему вред, а от принятого яда испытуемый заболевал, Это служило бесспорным доказательством виновности. Вследствие замкнутого устройства каст, жестокого деспотизма, тяжких наказаний и обетов, народонаселение стонало под невыносимым гнётом, а земля представлялась людям юдолью плача. Такое положение вещей неминуемо должно было возбудить в глубокомыслящем человеке вопрос, может ли такая печальная судьба быть непреложным уделом человечества. Человек, поставивший этот вопрос, был Гаутама Будда, то есть просвещенный, живший в конце 6 начале 5 века до Рождества Христова. Противопоставляя свое учение догмам Браминов, он проповедовал равенство всех людей на земле. Он говорил, что нужно облегчать страдания друг друга, помогать переносить неизбежное в мире зло. Это достигается сострадательной деятельной любовью, непрерывно проявляющейся в делах милосердия. В своей гуманности по отношению к людям и животным он заходит так далеко, что говорит о непозволительности убивать любое живое существо. Совершивший грех нуждается не в мучительных наказаниях, а в чистосердечном, глубоком раскаянии. Одно древнее изречение так выражает сущность нравственного учения Будды – «оставление всего злого, исполнение всего хорошего, укращение собственных мыслей». Со своим новым учением Будда обратился непосредственно к народу. Он выступал публично, на открытых площадках и при том не на священном, непонятном народу санскритском языке, а на том языке, на котором говорил народ. Именно поэтому у него было много последователей. Народ громко выражал свой восторг человеку, так кротко и смиренно выражающему соболезнования и жалость к униженным труженикам и так непохожего на гордых и надменных браминов. Неудивительно, что его считали одним из воплощений Вишну, но он не избежал преследования даже со стороны своих родных. Положение браминов было слишком прочным, чтобы его мог поколебать буддизм, особенно потому, что они в угоду народу низвергли старого Браму и провозгласили Шиву высшим божеством. Основы учения браминов еще и поныне незыблемы в Индии». Учение же Будды с помощью кровавых преследований было вытеснено с родины на другую сторону Ганга, далее на остров Цейлон, в Китай и Японию, стало там твердой ногой и в настоящее время насчитывает там много миллионов своих последователей. В Индии, управляемой не менее деспотически, чем Египет, также процветало строительное искусство. До сих пор сохранились высеченные в скалах древние храмы на островах Элефанте и Сальсетте близ Бомбея. Близ Эл-Лоре в хребте гранитных гор на протяжении целой мили выдолблен полукружием ряд храмов, часто в два яруса, так что гранитные крыши нижних храмов, поддерживаемые многочисленными столбами, служат обширным основанием для верхних построек. Заслуживают внимания пагоды, храмовые сооружения с великолепными воротами, башнями, колоннадами, галереями, с примыкающими к ним бесчисленными покоями, устроенными для удобства богомольцев. Все эти постройки несут на себе необыкновенное множество украшений, состоящих из фантастических изображений браминской символики. Индийская литература дала много выдающихся религиозных и светских произведений – Из них, в особенности, замечательны веды и собрание законов Ману в 12 книгах, религиозные эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна, а также драма Сакунтала поэта Калидаса. Все эти сочинения написаны на санскрите, одном из древнейших индоевропейских языков. Насколько богаты и обильны источники о культуре древних индусов, настолько скудны достоверные сведения о древнейшей истории Индии. Примерно в середине второго тысячелетия до Рождества Христова арийцы переселились на равнины Ганга и основали там два главных государства – Куру со столицей Гастинапуром на Ганге, а позже Панду. Эти государства, по свидетельству Махаб-Хараты, вели между собой истребительную войну. В конце концов, сыны Панду победили и овладели Гастинапуром. Одновременно с ними на равнинах Ганга существовали и другие жреческие государства – царство Магада, на юге – царство Пандия, на реке кришне царство Карната, в Пенджабе, то есть в области Индийского Петеречья, уже во времена Александра Македонского находим два государства – Токсила и Пора. После смерти Александра в 312 году до Рождества Христова в царстве Магада явился могущественный государь, которого греки называли Сандракоттом, а индусы – Кондрагуптою. Однако в конце концов он упал в борьбе с селевкидами, то есть преемниками Селевка-Некатора, захватившего себе из наследства Александра Македонского все земли от берегов Сирии до реки Тигра.